Сорок восемь. В машине по дороге из Сизо оба молчали. Лишь после поворота на Акадаллин Бергер спросил: «А ты уверена, что твой технический эксперт окажется на месте?» Альбин написал, что едет в полицию, ответил Ади. Сидит в метро. Он все сделает. Бергер кивнул и свернул на маленькую улочку, которая заканчивалась у дома т и л и и Гримберг. Он припарковался у пересечения с прямой улицей с фонарями. Дому а т и л и и никого не оказалось, вполне ожидаемо. За запертой дверью не было слышно лая Ратвеллера Гарма. С другой стороны, Гарм никогда и не лаял, потому что если залает Гарм, начнется Рагнарёк. Разверзнется бездна и настанет конец времен. Вполне возможно, это сейчас и случится, думал Бергер, отпирая дверь отмычкой. Они вошли. Никаких следов Гарма и вообще маленькая трехкомнатная квартирка от и л и в таунхаусе выглядела теперь совсем иначе, идеально п р и б р а н н о й как будто хозяйка подготовилась к переезду. Атиля и Гримберг оказалась без сомнений талантливой актрисой. Бергер действительно поверил в серьезность их интимного свидания. Может, это и было по-настоящему, но в рамках чего-то гораздо большего, в рамках фундаментальных перемен в жизни. Если Иван сказал правду, все они начнут теперь новую жизнь. Надя, Юлия, Атиля, Гита. Возможно и Рита Оллен. Таков план. И Иван в этой жизни тоже найдется место. Бергер и Ди тут же принялись осматривать все бюро и комоды. Они выдвигали ящики, вытаскивали нижнее белье, ч е к и теплые носки. В одном из комодов в прихожей Бергер нашел бордовый телефон с а м о й простой м о д е л и ровно того же цвета, что и кепка Ивана. Это он? – спросил Ди. Вполне вероятно, сказал Бергер. Но остальные ящики тоже вытряхни на всякий случай. Больше ничего они не нашли. Бергер проверил мобильник. Он оказался не заблокирован. В память был действительно занесен один единственный номер. Выходя, Бергер заметил бумажку на зеркале в прихожей. Он снял ее и рассмотрел. Это оказался чек от ветеринара. На и м е н о в а н и е услуги Усыпление собаки. Атилия Гримберг пожертвовала гармом ради чего-то большего. Рядом с зеркалом висел диплом. Судя по всему, он был там и тогда, когда Бергер заходил к Атилии в прошлый раз. Но тогда он думал лишь о своих чувствах, о своей похоти. Диплом по специальности инженер. Инженер а т и л и я Гримберг, Королевский технический университет, Стокгольм. Инженер а т и л и я Гримберг с татуировкой в виде п р о с т р е л е н н о г о сердца, из которого капает кровь. У Бергера не было сил анализировать нахлынувшие эмоции. Они сдевышли. Бергер осмотрел уходящую вдаль прямую улицу. Казалось, она исчезает в никуда. Они сели в машину и медленно поехали. Бергер взглянул на наден дом. С высоким деревянным забором ничего не было видно. Совсем другая картина п р е д с т а в а л а несколькими домами дальше. У Юли Берглунд ворота оказались приоткрыты. Они были посажены на петли и отворялись как гигантская дверь. В саду, слабо освещенные фонарем, стояли два контейнера. Крепкий мужчина с бритой головой в пропитанной потом белой рубашке копался в одном из них. Создавалось ощущение, что он грузчик и помогает с переездом. Бергеры с ДИ медленно проезжали мимо. В этот момент бритоголовому мужчине стало слишком жарко. Стоя спиной к улице, он поспешно стянул с себя рубашку, обнажая накачанный торс с татуировками на плечах. Татуировка изображала погоны. Дисбергером спешили, а потому ускорились. Бергер снова направил машину к Кунгсхольмену. Он н е о с я н не и ч у в с т в у я скорости. Образ грузчика быстро исчез. Они прошли через другой вход с улицы Пульхемсгатен, бегом поднялись по лестнице ночного полицейского управления, оказавшись на этаже, где располагался отдел технической экспертизы, отыскали нужную дверь, вошли. За столом, уставленным компьютерами, сидел молодой человек и с некоторым недоумением смотрел на мужчину прямо перед собой. Тот был пристегнут наручниками к стулу. У двери стоял еще один мужчина, одетый в форму. Это были Альбин, знакомый Ди из технического отдела, охранник из с и з о и Иван Гранстрем. Ди кивнул охраннику, он кивнул в ответ и выскользнул за дверь. Она подошла к Альбину, передала ему бордовый телефон и повернулась к Ивану. Ты готов, Иван? Помнишь, что мы репетировали? Иван поднял на нее взгляд, покачал головой и сказал: "Ну, блин". Да или нет, Иван? Он неохотно кивнул. Альбин подключил провод к бордовому телефону и что-то нажал на компьютере, а потом произнес. Все готово, я активирую процесс. Возражать никто не стал. Через некоторое время Альбин кивнул и передал телефон Ди, которая в свою очередь кивнула ему. Он что-то еще понажимал на компьютере. К трехсторонней связи готов, сказал он. Можно звонить в любой момент. Тогда начнем, ответила Ди. Как долго он должен поддерживать разговор? Не так долго, как на старых девайсах, сказал Альбин. Около десяти секунд. Ди протянула телефон Ивану, набрала номер и приложила мобильник ему к уху. Через компьютерную колонку послышался сигнал. Один гудок, два, три, четыре, пять. Бергер почувствовал, как его лицо исказило гримаса. Но тут в телефоне что-то щелкнуло, зашипело, раздался женский голос. Да, Рита, это ты? – спросил Иван, все время чувствуя на себе напряженный взгляд б е р г е р а На том конце замолчали. Потом голос произнес: «Иван, тебе же сказали не звонить сюда пока». «Знаю, знаю», – пропыхтел Иван по заранее разученному сценарию. «Но, я кажется, по-настоящему схожу с ума». И уже дырку в ковре п р о т о п т а л в этом потайном месте. Что черт возьми происходит? Можно мне поговорить с Надей? Пожалуйста, мне без нее никак. Снова молчание, а потом: больше не звони, Иван. Все под контролем. Жди, пока мы с тобой свяжемся. Просто жди. Разговор завершился. Бергер поймал взгляд Ивана и кивнул. Иван громко выдохнул. Бергер посмотрел на Ди, которая сказала: "Это была Рита о л е н Бергер повернулся к Альбину. Тот с невозмутимым видом что-то набирал на компьютере. Затем Альбин подал Бергеру знак, что провод можно выдернуть, и Бергер засунул бордовый телефон к себе в карман. Скажи, что все получилось, п р о и з н ё с он, обращаясь не то к Альбину, не то к Богу. Альбин продолжал нажимать на клавиши, не меняясь в лице. Закончил чуть более энергичным нажатием кнопки. Подождал пару секунд, потом удовлетворенно кивнул. Я перешлю координаты, сказал он. Бергер выдохнул. Услышал, как на его телефон пришло сообщение. Хальставик, произнес Альбин. Сто километров на север. Бергер подошел к Ди, посмотрел ей в глаза. А теперь поезжай домой и поспи, сказал он ей. Они обнялись. Думаешь, я смогу уснуть? ответила Ди. Ты по-прежнему единственный человек, которому я доверяю на сто процентов, произнес Бергер, выходя из кабинета.